Граф Сноуден Граф увидел, что человек, который убил его товарища и упал с мотоцикла, он точно знал, что попало в него по крайней мере один раз. Лихорадочно сбивая мотоцикл с подножки, он мельком огляделся и его как холодной водой окатило. Метра 20 двадцати на том месте, где стояла журналистка, Он увидел человека в монашеском одеянии с пистолетом в руках. Воронцов. Пистолет монах держал двумя руками. Руки у него не дрожали, и глупо было думать, что он промахнется. Явно профессионал. Мелькнула мысль. «Вот и все». Но человек промахнулся и раз, и два, хотя пули прошли совсем рядом. Помня принцип «сначала спасай свою задницу, потом дыряв в чужую». Граф моментально повалил мотоцикл на бок, чтобы укрыться за ним, как кавалерист за лошадью. С одной стороны у него будет лежащий на боку мотоцикл, с другой — ряд машин. Не так уж и плохо. Прогремела автоматная очередь. Пули их ударили по асфальту и по мотоциклу. Запахло бензином. Граф увидел человека за машинами на противоположной стороне улицы. В руках у него был МП-5К. Знаменитый немецкий обрез, способный в пару секунд превратить человека в деревою красную перфоленту. Граф выстрелил четырежды, потом еще раз. Попал или нет, непонятно, но заставил этого козла убраться. И тот же, как обожгло. С патронами у него теперь совсем плохо. Начали стрелять со стороны площади, видимо, полицейские. Граф Снудан... Воспользовался ситуацией, чтобы сменить позицию и убраться с улицы, простреливаемой насквозь. Когда он перевалился через ряд припаркованных справа машин, он увидел стрелявшего и промахнувшегося в него человека. Он тащил за собой журналистку куда-то к туристическим автобусам. Граф прицелился. Но тут автоматная очередь прошла совсем рядом. Он обернулся и выстрелил в ответ. Увидел упавшего у туристического автобуса человека, автомат в его руках и буры брызги на боку автобуса, и патрона больше не было. Все. Сам не понимая, что делать, граф побежал по улице в сторону собора Святого Петра. АДРИАН СЕКЕШ В отличие от всех участников перестрелки, немец надел бронежилет. Так себе бронежилет. Всего лишь куртку со слоем кевлара и титановыми пластинами, напротив да жизненно важных органов, замаскированную под рокерскую. Но она его спасла. Не бы ни куртка, он был бы убит или смертельно ранен. Обе пули попали в спину, одна точно в позвоночник. Бронежилет... даже самый хороший, задерживает пулю, но никогда не устранят ее действия. Энергия просто распределяется на большую площадь. Попадание двух девяти миллиметровых пуль было как два удара кувалдой. От боли потемнело в глазах, и Секеш полетел на асфальт, больно ударившись. Мелькнула дурацкая мысль. Уж кем-кем, но потерпевшим-то я еще не был. Тем не менее, Секеш был жив, В сознании и по-прежнему смертельно опасен. Он и не думал сдаваться. Его просто никто не учил сдаваться, ни в юнкерском училище в Баттельце, где он постигал науку выживания в уличных боях, ни в горном училище в Южной Баварии, ни в девятом отдельном отряде пограничной стражи. Его нигде не учили сдаваться. Он пошевелил рукой, и рука поддалась ему, а это значило, что он жив. и должен продолжать бой. Секеш заполз в пространство между двумя припаркованными машинами, потом пополз дальше. На тротуаре какой-то мужчина, лежащий у витрины, обратился к нему. «С вами все в порядке, сеньор!» Вместо ответа Секеш полез под куртку и вытащил пистолет 45-го калибра. Мужчина закричал и попытался ползти, но Секешу был нужен не он. Руки были как чужие. Он сел, затем усилием воли повернулся и встал на колени, хотя позвоночник болел так, как будто его тяпнули в спину пангой, африканским аналогом «Мачете». Положив обе руки на крышу припаркованной машины, той самой, которую он расстрелял, он прицелился в противника, того, который подстрелил его, Как раз в тот момент он менял позицию, выбираясь с простреливаемой улицы. И тут Секеш понял, что он не попадет. С такими руками нет, не попадет. Просто не совладает с мощным пистолетом. Может, попадет, а может и нет. А он никогда не промахивался. На площади выли сирены. Секеш сунул пистолет за ремень, прикрыв его курткой. Достал из кармана гранату. выдернул чеку и сунул в салон расстрелянной им машины. Затем, пошатываясь, побежал в сторону сан -Сферито. Там есть остановка общественного транспорта, ближайшая к собору Святого Петра, и там вполне можно затеряться. О людях из группы прикрытия он не подумал. Все кончено. Вице-адмирал, конец Воронцов. О том, чтобы чисто уйти, нечего было и думать. Центр Рима. На площади Иоанна 23-го уже полицейские. На набережной тоже. В одиночку, в монашеском одеянии, я еще мог бы уйти. Но не скрис. Осталось только одно — идти вперед. Потому что впереди другое государство. Смешно, но это так. Ворота, ведущие на площадь Святого Петра к собору, сотни метров от меня, и за ними Ватикан, другое, суверенное государство. Римские полицейские просто не смогут там действовать, даже если я буду стоять в метре от них. Но на Ватиканской территории они не смогут ничего сделать, потому что их власть там заканчивается. Обратной стороной этого является то, что на территории Ватикана я могу пропасть. И никто никогда не узнат о том, что со мной произошло. Швейцарские гвардейцы перекрывали вход. Туристы мешали им в этом своей суетой. Были у них и пистолеты, но я знал, что они их не применят. Побоятся, что пуля попадет в кого-то на территории Италии. Постоянно нажимая на сигнал, я направил машину в ворота, моля о том, чтобы никого не давить. Так, постоянно сигналя, я вылетел на площадь Пия 12 -го. Слава богу, людей совсем немного. Разбежались от стрельбы, испугались. Дальше была базилика и площадь Святого Петра. Служители разбирали стулья и грузили их в машины. Видимо, было что-то вроде Мессы. Не знаю, куда ехать, я повернул руль влево, просто потому, что все в таких случаях поворачивают вправо. А вот я влево хочу». Я оказался прав. За полукруглой колоннадой портика была дорога, через которую я, стукнув пару машин, прорвался. Альфа была легкая, но мощная, крыши не было, и я прекрасно мог все видеть. Я увидел какое-то здание и снова повернул налево, едва не сбив человека в пурпурной мантии. Архиепископ повалился на землю, но от страха, а не от того, что я ударил его машиной. Дорога упиралась в стену невысокую, аккуратную, совсем не похожую на стену рыцарского замка. Просто эта стена отделяет маленькое государство от остального ремя. Здесь я повернул направо, потому что опять налево означает сделать круг. И оказался у железнодорожной станции. На мою машину смотрели с изумлением. Машины здесь были, но все необычные. На внутренней территории Ватикана... Можно использовать только электромобили и машины на водороде. Стрельбы здесь, видимо, не слышали. Швейцарские гвардейцы оказались явно не на высоте и не перекрыли территорию. И я сбросил скорость и даже помахал кому-то рукой. Надо было найти гелидром или хотя бы место, где можно перебраться через эту чертову стену. Гостить в тюрьме Ватикана мне не улыбалось». Граф Сноуден Громохнуло, снова истерически закричали люди, полетели осколки барабаня по кузовам машин. Граф увидел искореженную, почти затянутую дымом машину, где сидели его друзья, и понял, что им уже не помочь. Киллера, которого он застрелил в спину, на тротуаре не было, только мотоцикл, черный, как и у него. Валялся на асфальте, заднее колесо еще крутилось. Эй ты! крикнул кто-то. Даваться живым граф не собирался. Перемахнув через капот машины, он подбежал к чужому мотоциклу, рывком поднял его. Мотоцикл был похож на его мотоцикл, только впереди две квадратные, а не круглые фары. И типичный германский механицизм. Мотоцикл тяжелый и наверняка очень мощный. Граф слышал, что с одного из мотоциклетных моторов мотористы баварских моторных заводов сняли 200 лошадиных сил с, с. литра рабочего объема при 20 тысячах оборотов в минуту. Этот германский стальной дьявол должен был вывести его хоть из преисподней. За спиной стреляли. Обернувшись, он увидел сполок полицейской мигалки, попал... Стартер на БМВ оказался именно там, где и должен был быть, и мотоцикл оказался не поврежден. Он был спроектирован так, чтобы выдерживать и более серьезное падение. На нажатие кнопки стартера баварский двигатель отозвался нарастающим утробным воем, сделавшим бы честь и грешнику в аду. Граф принял то же решение, что и я, скрываться в затекании. проехать через весь город, перелезть через стену или там, какие ворота найдутся, и раствориться в Риме. На площадь собора Святого Петра он въехал на заднем колесе. Мотоцикл оказался более дерганым, чем его триумф. И на привычное нажатие на рукоятку газа он просто вставал на заднее колесо. Кто-то закричал что-то на языке, который он определил как швейцарский и немецкий. Он видел людей с оружием, но они не посмели стрелять. Все-таки по краям площади жались туристы. Государство это было слишком маленькое, чтобы стрелять. В отличие от меня, граф Сноуден знал Ватикан, потому что ему довелось побывать здесь, и он сознательно повернул влево, потому что знал именно там дорога, которая ведет к железнодорожной станции и другим зданиям Ватикана. Попасть В него, в садика на мощном мотоцикле, было очень сложно. Вице-адмирал князь Воронцов Дороги в Ватикане достаточно скверные. Но не в том смысле, что яма на яме. Это государство слишком малого размера, чтобы иметь неухоженные дороги. Напротив, это были лучшие дороги, которые я видел. Идеально замощенные, обсаженные зелеными насаждениями с бесшумными электромобилями. Но при этом они не имели указателей, совсем никаких, и были проложены совершенно беспорядочно. То есть, если в нормальных городах дороги проложены упорядоченно, в виде расходящихся лучей от центральной площади или круга, или прямые, то тут дороги изобиловали непонятными поворотами. перекрестками и вообще шли непонятно куда. Дорога, на которую я попал, уходила вправо, и соседняя тоже. Я поехал по ней, потому что иного выбора не было, и попал на перекресток, на котором сходились не две, а четыре или даже пять дорог. Причем на этом перекрестке не было никакого регулирования знаков. На меня едва не налетел электромобиль, похожий на гольф-кар, Машину, которую используют для перемещений по гольф полям, только вместо одного ряда сидений были два, и оба были заняты. Я состроил на лице любезную улыбку и обратился к пассажирам на итальянском, попросив их показать направление к Ватиканскому Гелепорту. То ли опешив от моей наглости, то ли в силу христианской общности людей пассажиры электрокара, на двоих из которых были, Пурпурные одеяния показали мне дорогу. Оказывается, я ехал совсем не туда, я ехал на север, а гелипорт расположен в южной части города государства, точнее в юго-западной. Почему мне нужен был гелипорт Да потому что там должны были быть невысокие стены, могла найтись и стремянка для обслуживания вертолета, или сам вертолет». Очень быстро выяснилось, что я еду по встречке. Здесь, похоже, все дороги были с односторонним движением. Я едва уклонился от ошалевшего человека, сделал еще один поворот, и тут я увидел, наконец, эту гребаную площадку. Она представляла собой всего лишь замощенную кирпичного цвета камнем площадку в самом углу Ватиканского комплекса у крепостных стен. Но самое главное... На ней был чертов вертолет. То, что я и ожидал. Вертолет — последняя надежда выбраться из всего этого дерьма. Это был Бел, самый распространенный в мире вертолет, единственный, который был принят на вооружение пятью мировыми державами и выпущен тиражом более тридцати тысяч машин. Именно на таком нас учили летать, потому что это самый распространенный вертолет у противника, А спецназовец должен уметь использовать любую технику противника. Это один из самых простых в управлении вертолетов, прощающий многие ошибки. А этот вертолет, похоже, усовершенствованный Bell 214 ST, Самая последняя двухдвигательная версия с дальностью полета в тысячу километров. «Черт, это же папский вертолет!» «Ну да!» Вон папский герб на дверце, желтый и красный. Остается надеяться на то, что он заправлен. Наверняка заправлен. Я помнил, что ватиканский вертодром используется в основном для доставки папы во Фьюмичино и обратно. Заправочного оборудования здесь не видно. Он, наверное, заправлен. По уму я бы и заправлялся во Фьюмичино и профилактику там делал, но все же, черт его знает. — Черт! не просто вспомнить инструкцию по пилотированию в тот самый момент, когда у тебя на хвосте куча неприятностей. Давай сюда. — Черт! Как было бы проще, если бы я был один? Засунув Крис в салон, слава богу, он не был закрыт, я пролез на место первого пилота. Есть вертолеты с перегородкой между десантным пассажирским отсеком и пилотской кабиной, и есть без таковой. Это был без перегородки, что очень удобно. Зато кто-то поставил посреди пустого пассажирского салона одно роскошное кресло. Но все равно что трон. Понятное дело, у папы и машины все такие. Рядом с папой никто быть не может. Ладно, с чего начинаем? Взрет. Как я понимаю, ни у кого запрашивать не приходится. Вышки здесь не видать. А если бы она и была, вряд ли бы мне дали разрешение пристегнуться, включить питание. Так, приборная засветилась, топливо почти полной баки, отлично, красным ничего не горит. Педали и ручка управления в исходное, ручка по центру, педали не трогать. Запуск двигателей, есть, пошли лопасти, добавляем обороты. Ветра нет совсем. Я почему-то помню, что при ветре взлетать очень тяжело. А тут стены со всех сторон. Плавно добавляем обороты до тех пор, пока вертолет не начнет подниматься воздух. И тут же задействуем педали, чтобы парировать. Кажется, взлетели. В блистер я видел бегущих с автоматическими винтовками швейцарских гвардейцев, но стрелять-то они не стреляли. И тут к щеке прижался противно знакомый холодный предмет. Привет, русский, прокричал кто-то со спины. А чтоб тебе, сукин -зейн. Давай, стреляй, прокричал в ответ я. Ты подохнешь чуть позже, чем я. Вот и все. Ты умеешь водить вертолет. Насчет этого, сложно сказать, все-таки перерыв значительный. Да. Британец нас меня хлопал, но так, чтобы не подставиться самому. Оружие не нашел. «Отстань, сукин сын, ты мне мешаешь! Рисадись и лети сам!» «Куда мы летим?» «К чертовой матери! Как можно дальше от всего этого дерьма?» Британец хлопнул меня по плечу. «Отлично, русский! Мне это подходит!»